Виа да Лароса. Лет 15 назад в нашей церкви впервые прозвучал христианский гимн Виа да Лароса. Первые же аккорды заставили встряхнуться, вынырнуть из потока мыслей и обратить всё внимание на музыкантов. Начавшееся медленным, печальным повествованием, вдоль по Виа да Лароса на Голгофу по пути месня постепенно поднималась на крещендо, как волна, нависая над слушателями неизбежностью трагедии. А солнце палит, и небо молчит. Мелодичное и торжественное одновременно, со стремительно приближающимся апофеозом, разрывал венец терновый костя твердь и объединяющий всех в единое братство концовкой: за тебя и за меня. Она произвела огромное впечатление на всех, безусловно выделяясь в череде постоянно исполняемых песен. Слёзы текли по щекам, сердце замирало. Словно агнец шёл мессия, царь царей. И стала песня любимой, и стала песня привычной. В каких только вариантах, в исполнении каких только певцов и певиц, не слышали мы потом это произведение. Этот гимн пело трогательное трио хрупкие девушки, одетые в одинаковые бледно-лиловые платья, на огромном стадионе, где проходила массовая евангелизация известного проповедника. Исполнялся он суровым мужским квартетом в наглухо застёгнутых белых рубашках без галстуков и в чёрных пиджаках, в сопровождении трубы, балалайки и аккордеона. Потрясающая слушателей глубоким грудным сопрано, с воздетыми над головой руками, пела солистка театра по всем правилам оперного искусства. Обладатель драматического баритона в смокинге и галстуке-бабочке тягуче и грозно выводил слова: "Капли крови будто маки расцвели". Пели её подростки из старшего класса воскресной школы, сбиваясь с ритма и выдерживая взрослые выражения лица. звучала она под скромное аккомпанемент старенького фортепиано в сельской общине и под солидное сопровождение симфонического оркестра в столичной церкви множество вариантов было просмотрено и прослушано в интернете Среди рядом из фильмов Иисус и страсти Христовы в жёстком современном исполнении с напором и беспощадностью к слушателям, с несколько другими словами и новыми музыкальными переходами самодеятельных певцов. Главным становилась форма, а содержание отступило на второй план. Наизусть уж знаем давно. Слёзы уже не текли по щекам, сердце не замирало, как прежде. Много лет назад гостили мы у друзей в Санкт-Петербурге. Знакомясь с достопримечательностями северной столицы, отправились всей семьёй в знаменитую с Петровских времён кунсткамеру, музей антропологии и этнографии. Особый интерес, конечно, вызывал анатомический раздел, где собраны особые экспонаты: сиамские близнецы, двухголовый ягнёнок и прочая диковина. На сына дошкольника они произвели неизгладимое впечатление. Остановившись посреди зала и растерянно оглядываясь по сторонам, он тихо спросил: "Мама, а я таким не рожусь?" Эта фраза вспомнилась мне в дальней поездке. Правда, звучала она несколько по-другому. "А я здесь не рожусь?" Наверное, так бы её сформулировал наш ребёнок, если бы в том же возрасте оказался там, где были сейчас мы. Цганский посёлок. Кирпичные дома за тееливыми воротами и разбитыми окнами. На грунтовой дороге дети, собаки, лужи. Вдоль сплошных заборов сидят взрослые. Мы выходим из машины, и население посёлка медленно начинает стягиваться к нам. Они подходят и рассматривают нас, как дети рассматривают пойманную бабочку. сосредоточенно с молчаливым любопытством стараясь потрогать крылышки усики ножки сопровождающие рассказывают о быте и нравах о способах существования и выживания в распахнутые Настежь двери соседнего дома забегают с улицы три козлёнка мальчишка ведёт под усы лошадь привет тургенев и некрасову такие картины я видела 40 лет назад Я их давно забыла. Я думала, их больше нет. Церковь у входа встречает протягиваю руку для приветствия пастор. Перешагнув низкий порог, сразу оказываемся в зале, где проходит богослужение. Собственно, вся церковь состоит только из этого зала. Ни кабинета пресвитера, ни классов воскресной школы, ни комнаты для молодёжного общения, ни комнаты для молитвенной группы, ни гардероба при входе, ни Я сажусь на пластиковый стул и разглядываю небольшую кафедру, гирлянду искусственных цветов в углу, ряд лампочек под просевшим нынешней зимой от обильного снегопада потолком. Беру листочек детской прописи со старательно выведенными буквами алфавита. Это писали взрослые, которые после покаяния захотели стать грамотными, чтобы самостоятельно читать Евангелие. В нескольких километрах ещё один такой же посёлок. Мы уже научились узнавать их по характерным постройкам, по общему пейзажу, по детям и женщинам, стоящим вдоль обочины. Перестали удивляться обилию повозок, запряжённых лошадьми, нагруженных огромными мешками с пластиковым мусором. Его собрали на окрестных свалках и везут сдавать в пункты приёма вторсырья. Знаем уже, что за это можно выручить немного денег и обеспечить ужином многочисленную семью. Здесь церковь намного меньше, но также переступив низенький порог, сразу оказываемся в зале для богослужения. Ряд лавок, застеленных кусками шерстяных одеял синих в белую полоску. Деревянная кафедра с прибитым к ней распятием. На окнах тюль, спродаёт из сквозневой верёвочкой, закреплённый на двух гвоздях. Ни кабинета пресвитера, ни классов воскресной школы, ни комнаты для молодёжного общения, ни комнаты для молитвенной группы, ни гардероба при входе, ни А в крошечные помещения уже набились дети, женщины, мужчины. Те, кто не поместился, толпятся при входе. Со всех концов посёлка медленно стекается народ. Нас разглядывают с непосредственным любопытством, как экзотических бабочек: усики, крылышки, ножки. Смуглый мальчишка протягивает ручонку. Я пожимаю её, а отпустить не могу. Он продолжает крепко сжимать её и смотрит прямо в глаза. В это время подходит девочка лет 10. Широкая улыбка, кудрявые волосы. Мне рассказывают, что она дочка пастора. Отец уверял, когда дочь по молитвам получила исцеление от тяжёлой болезни. Следующая остановка в большом городе. Вокруг него горы, турецкий квартал. Мечеть, возметнувшийся в ярко-синее небо шпиль минарета. Ощущение, что попали в фильм про экзотические страны. Шумные базары, узкие улочки, где у домов каждый следующий этаж шире предыдущего. Затейливые арки, сводчатые двери, балконы, свисаны на них пёстрыми коврами, столики кафе, расположенные на тротуаре. За ними сидят мужчины и разглядывают нас с не меньшем интересом, чем жители цыганских посёлков. Однако не подходят. Солидные. У деревянного забора, между двумя мусорными бачками, в одном из которых сосредоточенно роется мальчишка, лежит печальная корова. В железном контейнере проделана дверь, надпись над которой сообщает, что это парикмахерская. Поднимая пыль, по улице трусит запряжённая в телегу лошадь. Её на огромной скорости обгоняет чёрный автомобиль без номеров. Мы спускаемся в подвал. Небольшой зал, из которого собственно и состоит вся церковь. Ни кабинета пресвитеры, ни классов воскресной школы, ни комнаты для молодёжного общения, ни комнаты для молитвенной группы, ни гардероба при входе, ни. Низко над головой проходят канализационные трубы. Небольшая переносная кафедра, напоминающая пипитр для нот, ряды стульев с откидывающимися сиденьями, старые, с деревянными подлокотниками, такие были в советских кинотеатрах в 1970-х годах. Только мы расселись по местам, как нас просят пересесть. Извините, но здесь иногда сверху капает вода. Начинается богослужение. Нет привычного президиума. Пастор и диакон вместе с хором, небольшая группа братьев сидят на скамейках вместе со всеми. Молитва, пение. Экзотический язык, незнакомые мелодии, не святы для некоторых верующих инструменты. Старая электрогитара, маракасы, музыкальные погремушки и дарбука небольшой барабан, один из древнейших музыкальных инструментов. Несколько месяцев назад все эти музыкальные орудия были успешно запрещены у нас в церкви вместе с группой, которая на них играла. Неблагоговейно, однако. Сейчас, когда я пишу эту статью, прочитала в Википедии, что дарбука появилась в Египте и на Ближнем Востоке задолго до нашей эры. Наверное, Давид и левиты при царе Соломоне под его ритмичные удары пели псалмы и славословили Господа так же просто и искренне, как наши турецкие братья. На экране высвечиваются слова исполняемых гимнов. Мы всматриваемся в них, пытаясь что-то прочитать, уловить закономерность, сопоставить со словами, которые бьются в тесном пространстве подвальчика, отражаясь от бетонного пола и потолка, и вдруг не узнать её было невозможно. Начавшееся медленным, печальным повествованием, песня постепенно поднялась на крещендо, как волна, нависая над слушателями неизбежностью трагедии. мелодичной и торжественной одновременно, со стремительно приближающимся апофеозом и объединяющей всех в единое братство концовкой, она подхватила слушателей как цунами и казалось, выплеснула на шумные улочки восточного города подполящее солнце и молчащее небо. И солдаты расчищали дорогу, и кровь текла струёю алой, и к месту казни толпы жаждали пройти. И слёзы потекли по щекам. Сердце замерло и отозвалось. Словно агнец шёл мессия, царь царей. Всё закончилось. Мы вернулись домой. Воскресение. Большая церковь, где есть всё: кабинет пресвитера, классы воскресной школы, комната для молодёжного общения, комната для молитвенной группы, гардероб при входе, а ещё Впрочем, это неважно. Трудновато найти место на парковке, теснятся Мерседес, Рено, Фольксвагены и другие иномарки. Торжественно начинается богослужение. Входит президиум. Помоновение руки регента чинными рядами встаёт хор. Звуки фортепиано, святой инструмент, усиленный микрофоном, звучат знакомые гимны. Благопрестойность, благоговение, закон и порядок. Тусклый свет пасмурного дня разгоняют многочисленные светильники. Служитель открывает окна, чтобы не было душно. Дети отправляются на урок вместе с многочисленными преподавателями. Звучат привычные проповеди о святости, об отделении от мира, о смирении и послушании. Цыганский посёлок, турецкая община, восточные улочки. Всё кажется уже нереальным, далёким. Или тоска чуть сжимает сердце. Осторожно, исподволь. И ритм барабана тревожит душу. Не зря его запретили, ох, не зря. Но это пройдёт. И нам станет вновь хорошо. Наверное. Герои. Каким должен быть герой? Можно перечислить множество характеристик: могучий, отважный, бескомпромиссный, несгибаемый. Помните образы Ильи Муромца, Александра Невского, Зои Космодемьянской, Валерия Чкалова, Алексея Стаханова. Конечно, их официальная иконография, мягко говоря, отличается от живого человека. Однако образы, шагнувшие из гранита памятников и из чёрно-белых кинолент Сергея Эйзенштейна, прочно сидят в нашем сознании с детства. поэтому произнеся слово герой, сразу представляем сверкающий шлем витязя, кулак партизана с зажатой в нём гранатой, грудь революционера, перевязанную патронной лентой от пулемёта Максим, скафандр космонавта, отбойный молоток ударника соцтруда или весло на плече спортсменки. Вот написала эти строки и подумала: скорее всего, отсталые у меня представления о героях. Молодые, мисвинарку с пастухом вспоминают. Решил спросить нынешних пятнадцатилетних. Вот какой рейтинг получился. Первое место отдано Брюсу Уиллису. Без всякого уточнения ролей, фильмов и прочего. Просто герой и всё. Второе заняли рыцари из опять-таки киношного средневековья. Ланселот и тамплиеры всех мастей и званий. На третьем Арагорн из властили на колец, а дальше голова закружилась от имён и фамилий явно восточного происхождения. Артисты, каратисты. Что ж, современные подростки, как и наше поколение когда-то, живут растержированными штампами. У нас их внедряла компартия, у них Голливуд. У нас в почёте была идеология героя, у них мускулы и борцовские приёмы. Но принцип тот же. Создание нужного образа, его агрессивная пропаганда и формирование массового стереотипа. Безусловно, совершенно другая картина предстаёт при беседе с учениками воскресной школы. Первое место делят Давид и Иисус Навин. Затем Моисей и Самсон. Часто вспоминают пророка Илию, Ноя и Иону. Поразительно, что новозаветных героев в ответах практически нет. Почему? Наверное, потому что у детей, и может быть, не только у них, герой это тот, кто поражает тысячи врагов, захватывает крепости и земли, повелевает стихиями, вздымает посох, вершит чудеса и потрясает землю силой знамений. А в новозаветные времена чудеса апостолов это в основном пророчество, исцеление. Есть, конечно, и бесславная гибель Сапфиры и Анании, и ослепление Елимы Волхва, и воскрешение мёртвых, и спасение от неминуемой смерти, но на смену героям, испепеляющим врагов, разящим великанов, убивающим львов голыми руками, а целые армии ослиной челестью, пришли те, чьим орудием стали пост и молитва. Конечно, и Самсон и Моисей и Гедеон молились, постились, искали, что есть воля Божья. Но это было как вступление, по крайней мере, в детстве это воспринималось именно так. А потом шла основная часть: битва, ошеломляющая победа, величайшее чудо, например, такое как остановка солнца на небосводе. И если сила в Ветхом Завете проявлялась больше в мускулах и зоркости глаза, а измерялась в количестве поверженных неприятелей, то в Новом Завете сила становится духовным понятием. А результатом этой силы могли стать и количество слушателей, принявших Христа, и мученическая смерть. Собственно говоря, иудеи тоже ожидали мессию в образе ветхозаветного героя, а не новозаветного. Хорошо. Среди христианскими героями и героями нового типа, апостолами всё понятно. Но есть ещё одна категория людей, которым в смелости и героизме принято отказывать по определению. И если сейчас они всё чаще упоминаются без явного негатива, то несколько лет назад их чётко ассоциировали с отрицательными персонажами. Для меня всегда такой персоной был Никадим. Возможно, это связано со стихом, который в детстве часто читала в маленькой записной книжечке. Тогда было всё рукописным. К примеру, там были такие слова: "Но в народе не случайно людям прозвище дают. Тех, кто верит тайны в Бога, некадимыми зовут. Его образ лицемерный легче всякой пустоты. Мы расскажем вам примерно основные лишь черты. Далее на четырёх страничках от Никодима не остаётся живого места. Раб греха, плотского страха, фарисей и лицемер, наподобие монаха, жалкий, гибельный пример. Привожу здесь эти строчки не для того, чтобы их критиковать, а для того, чтобы продемонстрировать сложившийся стереотип. Есть и другие штампы, например, Фома не верующий. И тиражировались эти образы из проповеди в проповедь. Однако с годами образ тайного ученика стал светлеть. Проступили сквозь маску черты ищущего, боящегося и побеждающего свой страх человека. Думаю, что никодиму было намного сложнее, чем избранным героям. Каждый из них уже испытал встречу с творцом. Прежде чем совершить великое деяние, чаще всего он сам приходил к ним. И несмотря на это, многие требовали у Господа подтверждения своих полномочий на подвиг. Смелость и сила учеников тоже проявились после того, как обещанный Утешитель пришёл к ним явным образом. Никодим пришёл на встречу с учителем, преодолев такие в первую очередь внутренние преграды, о которых мы можем лишь догадываться. И все эти сомнения, страхи, колебания будут пострашнее Голиафа и львов Персии. От них не убежать, не спрятаться, не откупиться. И преодоление их идёт всю жизнь. Всю жизнь с переживаниями, болью, слезами. Всю жизнь с призывом о помощи свыше, поскольку верующие знают, что черпать силу можно лишь у того, кто победил мир и смерть. Со времён апостолов герои веры одерживают победу и над врагами, и над собой. Слыша свидетельства времён первых христиан или верующих прошлого века о делах Нерона, или НКВД, агонениях в мусульманских странах или испытаниях в центре нынешней Европы, видишь героев. Привозмогая обстоятельства, преграды, козни, соблазны, преследования, страх, они борются за право благовествовать, верить, принадлежать Богу и творить волю его. Да и повседневная жизнь с её рутиной и наеженной кляёй хлопоты дел требует почас героических усилий помнить и не умолить своего звания христианина. Герои прошлого не своей силой действовали, и слава тех древних побед принадлежит Господу. Герои нашего времени также всё преодолевают силой возлюбившего нас. Римлянам 8:37. Которому слава и держава во веки веков. 1 Петра 4:11. Да светится имя твоё. Думаю, что большинство читающих эти строки каждый день повторяют слова молитвы Господней. И, конечно же, не единыйжды задумываются над каждым словом и предложением. открывая для себя всё новые и новые грани. Дасветится имя твоё. Мольба, призыв, утверждение. Мир внимательно наблюдает за христианами. Наши слова и поступки либо светят имя Божье, либо порочат. Об этом знают все, кто принял Иисуса в своё сердце. И жизнь истинных детей Божьих направлена на воплощение в действие, на постоянное подтверждение этого тезиса, на свидетельство о том, что имя Божье свято. И мы начинаем борьбу за святость. Израиль был призван светить имя Божье перед языческим миром. Ветхий завет стоит на тотальном освящении, отделении для служения Богу. людей и животных, строений и зданий, дней и лет. Огромной пирамидой над древним евреем возвышался закон, теряясь своей вершиной где-то в бесконечной синеве израильского неба. И эта вершина должна была держать знамя святого единого истинного Бога. Единообразие во всём, что касается служения, и резкое отличие от всего, что не относится к этому служению, подчёркивала святость творца. До миллиметра выверена длина одежд, до тончайшей нити определён состав ткани, даёт и расписан закон. Однако даже такое жёсткое регламентирование поклонения и прославления не спасло Израиль от греха падения и наказания. ибо сердце их стремилось к идолам их. Иезекииль 20:16. И люди Нового Завета очень быстро переняли такую практику внешнего освещения, внешнего признака святости. Всегда хочется облегчить и упростить задачу. Это естественное желание. Хочется найти лёгкий путь и в своей духовной жизни. И он находится этот лёгкий путь. Строгое и неулыбчивое лицо, застёгнутый на все пуговицы пиджак, длинная юбка, платок на голове, отсутствие любых украшений, даже обручального кольца это проявление любви к Богу и личной святости. Или раз и навсегда утверждённая литургия, мелодии гимнов, что написаны 500 лет назад, древние стены соборов, затворённые молитвословы. или обязательное проявление бурных эмоций, смех, слёзы, закрытые в экстазе глаза, или монашеский клубок, деревянная ограда скита, жёсткое истязание плоти. В нашем представлении он ожидает от нас чего-то такого, требующего физического усилия. И тогда светится имя твоё. А строгие и часто раздражительные осуждения всего, что не соответствует нашему представлению о святости, это проявление любви к ближнему и помощь в его освящении. У писателя Алексея Константиновича Толстого есть такие строки: Любовью к ближним пламенея, народ смиренью он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Что проще? Исполнить закон или полюбить? Конечно, исполнить закон. Это требует внешнего усилия, может быть, физического или умственного, но не внутреннего, духовного. Поэтому люди так стремятся заменить закон любви данных Христом ритуалами и обрядами. При этом уверяют, что исполнив определённый набор правил, мы проявим любовь к ближнему и Богу. Чтобы полюбить, надо понять, встать мысленно на место другого, посмотреть на конкретную ситуацию его глазами, почувствовать его боль и радость, сомнения и тревоги. Это требует усилий, отдачи себя, душевных затрат. Это большой труд. Это борьба со своей плотью. А надо сострадать, кроме как себе никому не хочешь. Проще другое. Правило Причём общепринятые правила универсальны. Душевные переживания индивидуальны. Что легче: быть как все или быть собой? Идти лёгким проторенным путём или собственной целиной? Вопросы риторические, но именно через эти духовные труды и славится и светится имя Божье. Потому узнают все, что вы мои ученики, Если будете иметь любовь между собою Иоанна 13:35 Когда не было земли, была любовь и светилось имя Господа. Когда не будет земли, будет любовь и будет светиться имя Господа. Любовь вечна, закон конечен. Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8 Да светится имя твоё. Матфея 6:9. Ежедневный экзамен. Эпиграф. Жизнь научила меня много прощать, но ещё больше искать Отто прощение. От фон Бисмарка. Прощение это помилование извинения какого-либо поступка. Современный толковый словарь русского языка. Каждого из нас в детстве учили просить прощения, но научить прощать намного сложнее. Как простить тех, кто нас обманул, предал, причинил боль, принёс нам горе? Нередко мы прощаем другим их слова или поступки, но простить того, кто задел нас до самых глубин нашей души, очень трудно, порой невозможно. Просить ли у нас прощения, или мы прощаем по собственной инициативе это решение всегда результат сложной внутренней борьбы, причём исход этой борьбы никогда не известен заранее. Мы можем искренне желать простить, но не всегда нам это удаётся. Ломать не строить, гласит поговорка. Действительно, как легко всё нарушить и как трудно поправить. Одно слово, одно действие занимают миг, а последствия тянутся годами, десятилетиями. Обида и разрыв, предательство и ссора могут приключиться в один момент, произойти за несколько секунд, навсегда разделив стены тех, кто был близок или не был, но и врагом становиться не собирался, а вот стал. Обиды, непрощение накапливаются пополняют список претензий. Но и другие пишут такие же списки, в которых внесено наше имя. Это взаимоотношение между людьми. А есть и взаимоотношение между творением и творцом. Поздний летний вечер. В открытом окне слышны ночные деревенские звуки: далёкий лай собак, шорох ветра в листьях яблоневого сада, стрекот кузнечиков в высокой траве. Бабушка, кряхтя, поднимается с колен после молитвы. В темноте раздаётся её голос: "Ох-хо-хо, ох, грехи наши тяжкие". Внучка лет 5, лёжа на кроватке, тут же подаёт голосок: "Почему тяжкие?" Бабушка: "Много их, копятся год за годом, давят тяжким грузом, потому и тяжкие". "А мне не тяжело", возражает девочка. "Да сколько тебе лет-то? Какие у тебя грехи-то?" Вот проживёшь с моё, тогда и накопишь. Тогда и будешь просить прощения у Боженьки. Бабушка ложится. Тишина. Только ночные деревенские звуки сочится через окно, да мерцает огоньёк лампадки. Годы прошли. Грехи накопились, тяжкий гнёт давит душу. сомнение и исконие юности, относительная мудрость среднего возраста, мудрое уныние старости. Всё пришло и прошло своим чередом. А жажда прощенья, спасения и уверенности в будущности за смертной чертой только окрепла, обострилась, усилилась. И повторяется ночной диалог. И новое поколение землян ищет освобождения от плена рабства. ищет прощения. Слова прощение, примирение, покаяние неразрывно связаны с Богом, с Голгофой, с церковью. Мы часто терпим обиды в этом мире, часто и сами наносим их. Мы вправе ожидать справедливости Божьей, как и его наказания. Никогда Бог не возлагает на нас чужую вину, зато не замалчивает и наших преступлений. У него милость и справедливость. Не это ли мечта всех людей? Милость и справедливость. И в этом основное отличие от мира жестокого, несгибаемого мира, ничего не прощающего, ничего не забывающего. Семейные отношения самые прочные и самые хрупкие. Они выстраиваются годами, А рухнуть могут в одночасье. Ложь и предательство, даже в самых малых количествах, могут уничтожить счастье навсегда. И только прощение способно спасти его. Супружеская пара вместе уже лет 10. Подрастают дети, налажен быт. Случилось так, что жена обманула мужа. Нет, речь не идёт об измене. Это была так называемая Финансовая неверность. Супругу всё стало известно. Последовали бурные выяснения отношений, слёзы и ссоры. Ложь, вставшая между родными людьми, так ослепила обоих, что на время стало не видно ничего. Я слушала рассказ этой женщины. И спустя годы она плакала, теребила на груди янтарный кулон и говорила: "Жгучий стыд сжигал меня. казалось, что возведённое за 10 лет здание семьи рухнуло. А я стою среди обломков и думаю: как же мне в глаза-то ему смотреть? Я не спать не могла, не есть, не работать. Совесть мучила ужасно, чувство вины расползстало, придавив так, что не вздохнуть, не выдохнуть. Не сдала я тогда семейный экзамен. Провалила. А как же всё разрешилось, спрашиваю? Мне и перед Богом стыдно было. Я у него прощение просила. Но тут я знала, что он-то простит, уверена была. А вот как муж себя поведёт, не знала. Бывали, конечно, и раньше какие-то размолвки, но такого никогда. А он через 3 дня пришёл домой и положил на стол коробочку. Открываю, а там вот этот кулон. Он говорит: "Прощаю тебя, родная". И обещаю перед Богом никогда не вспоминать. А это символ моего обещания. И вот уже сколько лет, о чём бы мы ни спорили, какое бы настроение ни было, никогда никакого упрёка. Сдал мой муж экзамен на прощение. Раз и два, столкнувшись с тем, кто не оправдал ожидания дружбы, внимания, доверия, никогда уже не повторишь попытки совместного служения и доверительных отношений. Это не мудро. Это опасно. Это просто невозможно. Человечество предаёт творца с момента своего появления на свет. Адам и Ева, Израиль и его цари, Иуда и Димос, Фигел и ермаген. Судя по некоторым поступкам, что приходилось совершать, каждый из нас может смело добавить и своё имя в этот список. Однако Господь вновь и вновь, даря своё прощение кающимся, поднимая упавших, совершает с ними труд, совершает через них труд и доверяет блудному сыну верстень на палец. Петру стадо овец своих, а освобождённому заключённому служение пастора, бывшему наркоману проповедь для самых падших. Бродил по университетской аллее. Под ногами уже не осенние, а зимние листья, почерневшие, съёжившиеся, ломкие. Тёплый декабрь позволяет грубкам студентов штудировать конспекты, сидя на лавочках в парке. Вспоминаю свои зачёты и экзамены. Как бегали сдавать хвосты, переписывать контрольные работы. Особенно трудно далась одна из них, в которой раз, уходя с очередным незачётом, девчонка дрожащим голосом сказала: "Юрий Иванович, у нас остаётся совсем мало времени". А я шла о допуске к приближающейся сессии. На что преподаватель ответил: "У вас впереди много времени, вся жизнь". Это ирония. даже насмешка. Мы каждый день пишем контрольную работу. Слова, мысли, поступки. Победа Христа, когда зачёт. И наш хвост, когда двойка. И каждому Господь даёт достаточно времени для прощения и примирения, для осознания и покаяния. Достаточно времени, чтобы сдать сложный экзамен. Тем, кто хочет его сдать. И открывается дверь. Эпиграф. И не нужно ходить тут и гордиться, что мы христиане. Это звание ещё заслужить надо. Из воскресной проповеди. Святость. Слово будто слепит глаза. Невозможный свет, лучезарная красота, сверкающая чистота. Стремиться к ней. слиться с ней, войти в неё, облечься ею мечта вечно манящая, непостижимая и недостижимая на земле. Кажется, вот-вот, ещё немного, ещё шаг, ещё рывок. Протягиваешь руку к божественной цели, ловишь непослушными пальцами. Лучи скользят меж них, пронзают огненными стрелами и растворяются. Оглядываешься вокруг. Блуждающий взор, ослеплённый и незрячий, как у савла, не различает окружающих предметов, как в детстве, когда из искрящегося снегом февральского полдня вбегаешь в тёмные сини деревенского дома. Осветиться, стать чистым, войти в присутствие Бога, стать достойным этого присутствия. истории духовного поиска человечества, история религий, история метания каждого индивидуума, как бы глубоко он ни падал, как бы грязн он ни был. Пророки древности взывали: "Очиститесь". Восточные гуру наставляли: "Просветитесь". Современные учителя провозглашают: катарсис. Череда образов и подобий, символов и знаков, традиций и обрядов: высокие стены и многослойные крыши египетских храмов, дым индийских благовоний, блестящие чаши для ритуального омовения в исламе, купание в крови священного быка Митры, ведические руны, амулеты, человеческие жертвоприношения и не тым числа. И все к одному пределу, высшему свету, свету свету. И лишь печальные глаза рыжих телиц мягко отражали его в Синайской пустыне. И вот он намёк. И ходил иенах перед Богом, и не стало его. Впервые без страха и ужаса смерти, без смрадящего разложения, без воплей похоронной процессии. И вот оно видение. Огненная колесница Илии И первый свидетель, ослеплённый и оглушённый Елисей. И милость, сброшенная за ненадобностью. Милость символ скитания до наступления присутствия. И вот оно предчувствие, гора, фавор. Преображение. И вопль, мольба: "Здесь остаться здесь навсегда, насовсем, потому что хорошо". И вот он перелом. Долгожданная лестница в небо, виденная Иаковом, но сокрытая до времени, вознёшившаяся над Голгофой, крест и тот, кто умер на нём, и воскрес, и осветил, и очистил, и неясные образы обрели плоть и кровь. Всё ясно. Всё понятно, всё просто и одновременно сложно, потому что пришла истинная святость на смену символам, суррогатам. В прах поверглись столпы и колонны, гробницы и курганы, жертвенные костры и татэмы, капища и высоты. Как сухая трава, взметаемая ветром, разлетелись ризы и покрывалы, завесы и полотна, что скрывали вход в святое святых. И вот оно подтверждение. Третье небо, достигнутое то ли в теле, то ли вне его. Благая весть, разливаясь по миру как потоп, несёт не гибель, но спасение, прощение, чистоту и святость, без которых, как и предполагало падшее человечество, никто не увидит Бога. Однако древние идолы, сами по себе ничего не значищие, но служащие карнавальными масками для легионов бесов, не сдаются, не уходят с земли. И совсем не обязательно им быть вырезанными из камня и дерева, быть отлитыми из бронзы и золота, быть вылепленными из глины и воска. Они согласны стать мистическими, нерукотворными, воображаемыми, виртуальными. И приходит ангел, имеющий вид света, и предлагает с усмешкой сфинкса коварный вопрос: "А как более правильно достичь святости Христовой?" И лукавые фарисеи берут его на вооружение для достижения собственных целей, вполне земных, поскольку с небесными у них всегда всё в порядке, ибо Боже, благодарю тебя, что я не таков. И семя сомнения всходит И семя разобщённости, разделения, несогласия даёт росток. Пшеница и плевелы вместе до времени, времён и полувремени. И поднимаются пирамиды ритуалов, храмы обычаев, идолы правил и предписаний, отряхивая пепел и пыль, вытаскивая из-под обломков слегка полынявшей одежды, сблевшей позолоты религиозной праведности. Человечество направо и налево отлучается само себя от царства небесного, предавая анафеме, подсматривая за свободы. Жертвенные костры сменяются кострами инквизиции. Возрождённые молохи и кецалькоатли требуют новых кровавых подношений. Горят в лесных чещёбах скиты раскольников. Религиозные войны проносятся сквозь века, меняя армии, названия и поля сражений. Саванаролы и Борджи вступают в смертельные схватки, и пепел казнённых веет над христианскими державами. Проходят века, но как и прежде, непримиримость тех, кто заслужил право называться христианином, имеет причины для бесконечной междоусобной войны: гордость, зависть, жадность, а форма литургии лишь повод. Скрепят перья и брызгают чернила, стремясь увековечить истинное поклонение. Клеймящие слова сотрясают кафедры и уши слушателей, стремясь увековечить истинное поклонение. Соборы и стадионы соперничают друг с другом, стремясь увековечить истинное поклонение. Христа хоронят вновь, хоронит под мощным саркофагом укладывая заповедь на заповедь заповедь на заповедь правило на правило правило на правило но Христос воскресает вновь и вновь в сердцах тех кто любит его а не себя в нём этим не нужны вавилоны и гигантские истуканы чтобы добиться присутствия ибо вот царство Божье внутри их есть Раз обретя святость Христову, никогда не теряют, поскольку бросили якорь в тихой и надёжной гавани, укрепив его внутри за завесы. И нет нужды навешивать дополнительные гири, цепи и вериги, и нет нужды чистить и подправлять одежды праведности, поскольку в Христа облеклись. И нет нужды самим строить лестницу в небо, стирая до костей колени на мраморных холодных ступенях земных храмов, поскольку достаточно обратить взор к уже существующей, нерукотворной и вечной. Тогда открывается дверь, и чётко виден путь, и истина просвещает паломников, завёрнутых в милость. Путь избранных, освящённых и посвящённых Грядёт присутствие для всех, но не навсегда. Второе воскресение из-под заповеди и правил, из-под правил и заповеди, из-под закона и христианских заслуг. Но придёт день, когда гора дома Господнего будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами человеческих догм. Придёт день очищающего огня, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию. И те, кто корапклся в присутствии по своим рукотворным зикуратам, игнорируя и упраздняя крест Христов, будут умолять эти религиозные глыбы, скрытых от ярости и гнева Божьего. Но вопль их останется без ответа. Поскольку человеческие башни из правил и правила ритуалов не могут спасти никого, как злосчастные Содом и Гоморра, как испепелённые и окаменевшие Помпеи, мир расстанется со своими идолами, со своими столпами и колоннами, гробницами и курганами, жертвенными кострами и тотемами, капищами и высотами, со своими ризами и покрывалами, завесами и полотнами. что скрывают вход в святое святых. Иные языки. Он стоял на вершине холма, среди мраморных колонн и великолепных статуй греческих богов. Множество лиц, ожидающих и насмешливых, внимательных и надменных, было обращено к нему. Он чувствовал себя чужаком в этом элитном замкнутом кругу посвящённых. Когда-то он был здесь своим, таким же важным, мудрым, снисходительным к остальному необразованному миру. Здесь говорили на своём, особом языке, языке философов, мыслителей, учёных. Он тоже в совершенстве владел этим языком, этими манерами. Только казалось, что это было очень-очень давно, в другой жизни, для которой он уже умер. Как же войти в их мир, стать своим? Надо заговорить на понятном для них языке, тогда будет успех. Они услышат знакомую речь и примут его. Тренированный мозг тут же выдал несколько подходящих к месту цитат и известных в литературе имён. И Павел, как будто облекши себя внутри в тогу учителя, начал свою знаменитую проповедь в Ариапаге. В тот день ещё несколько человек получили дар вечной жизни. Однако апостол был почему-то недоволен своей речью. Придя после этого в Коринф, он совсем по-другому ведёт себя. И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я судил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы чтобы вера ваша утверждалась не в мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 2:1-5. В комментариях Баркли сказано: уместно отметить, что Павел пришёл из Афин, где он в первый и последний раз попытался возвещать христианство, используя философскую терминологию. Там, на Марсовой горе, Павел встретился с философами и говорил с ними их языком. Деяния 17:22-31. Потерпев одну из немногих неудач, его проповедь, изложенная в философских терминах, не произвела на афинян впечатления. Деяния 17:32-34. Во все неприукрашенной истории жизни Иисуса Христа обладает уникальной силой глубоко трогать сердца людей наверное многие из нас пытались проповедовать на иных языках подстраивая и переделывая евангелие под аудиторию однажды мне пришлось говорить о христе с людьми которые были высокообразованными занимали ответственные посты в различных фирмах и на предприятиях Пытаясь соответствовать моменту, я приводила примеры из работ Сократа и Паскаля, рассуждала о современных психологических проблемах общества, о взглядах различных религий на вопрос смерти и бессмертия. Было очень интересно, но потом возникло чувство опустошённости, свидетельствующее, что время было потрачено зря. Мы говорили обо всём, только не о Христе. Беседу прошла на языке надутого пустословия. Второе, Петра 2 Петра 2:18. Группа братьев приехала в тюрьму для проповеди Евангелия. Один из них когда-то тоже отбывал срок. Хорошо зная язык зоны, он решил говорить со слушателями на нём. Через несколько минут после начала его выступления из зала раздался голос: "Говори с нами нормально, как с людьми". Офиеню мы и так уже наслушались. Всё чаще раздаются голоса, предлагающие, а порой и требующие, подобрать к каждой социальной группе свой язык благовестия. В отсутствии такового они видят причину прекращения роста в церквах. Приводят в пример слова апостола: "Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных". для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. 1 Коринфянам 9:20-22. Но ведь здесь Павел говорит о сопричастности к каждому человеку, о понимании чуждой нам точки зрения, о способности сострадать другому, о необходимости увидеть мир глазами ближнего. Это совсем не означает, что надо опуститься до уровня греха, от которого ты ушёл, а другой ещё нет. Надо этому другому указать на великий идеал. Молодёжь Металлисты, гомосексуалы, спиритисты, нонконформисты и так далее и тому подобное нас не поймёт. С ними надо говорить на их языке. Матом, сленгом, смесью русского и английского. Почему Библия перестаёт быть в наших глазах самодостаточной? Почему для неё требуется иной язык? причём этот самый язык так подменяет истину собою, что слушатели слышат только родное наречие, но не содержание. Однажды на дискотеке музыкальная группа исполняла современные композиции, под которые танцевали подростки в лучах ломающейся света музыки. Быстрые мелодии сменялись медленными. Вдруг зазвучал старинный романс пара гнедых. Влюблённые парочки, заключив друг друга в объятие, томно закачались, стоя на одном месте. "Это же старинный романс", сказала одна девушка и стала подпевать. "Были когда-то и вы молодыми, и кучеров вы имели лихих. Что ты? Здесь такое не поют". Удивительно было то, что слова слышали все, но отказывались признать и принять романс в попкультурном контексте. Романс и ультрасовременные шлягеры слились в одно в сознании слушателей. О, это просто Евангелие на современном языке. Он говорил почти как верующий. Думаю, что если бы Христос пришёл спасать мир в наши дни, он бы демонстрировал в кинотеатрах именно этот фильм. Когда я слышу подобные восклицания, А в последнее время это происходит всё чаще. То пытаюсь вспомнить свидетельства друзей, знакомых и незнакомых людей, которые получили бы рождение свыше в кинотеатре на премьере очередного голливудского фильма повышенного духовного содержания с глубоким христианским смыслом. речь не о специальных евангелизационных проектах или в ревущей толпе фанатов группы Кино или Депешмод или Алиса или Комитет охраны тепла. Возникает ощущение, что современные христиане впадают в какой-то своеобразный пантеизм в искусстве. В любом фильме и мультфильме видят Евангелие, в песнях наркоманов ищут божье откровение. Конечно, рассуждения о смысле жизни, о вечных ценностях можно найти и в Шреке, и в Матрице, и в Пиратах Карибского моря. Мир рассуждает на эти темы, понимая, что собственное его существование зависит от существования морали и этики. Слушая песни рок-музыкантов, кажется, что просто проваливаешься в какую-то духовно-философскую пропасть. глубина рассуждений, нестандартное мышление, навеянные дурманом необычные образы. Каждый человек интуитивно осознаёт существование творца, ищет его. Для некоторых мучительный путь к нему растягивается на всю жизнь, часто так и заканчиваясь тупиком. Самые пронзительно духовные произведения, потрясающие не одно поколение, созданы такими мучающимися одиночками, как Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Николай Гоголь. Удивительная духовность классиков и современников часто имеет оккультные корни. Занятия в спиритических кружках, увлечение теософией или черпает своё вдохновение из алкогольного и наркотического опьянения. И то, и другое открывает дорогу в духовный мир, но через чёрный ход. Поэтому читатели и слушатели реально чувствуют сверхъестественную силу и харизму в произведениях таких авторов. Но для тех, кто знает истину, это всё равно что любить чеснок, потому что он пахнет колбасой. Корнечуковский от 2 до 5. Тем более удивительно, когда проповедники берут за основу своей проповеди не Библию, а фильм или песню. В одной общине я слышала проповедь на кадр из фильма, а слова Писания были просто иллюстрацией к мыслям режиссёра и сценариста. Почему же христиане видят так много указателей к Богу в современном искусстве, а неверующие не бросаются читать Библию после очередного шоу? Почему истина, сказанная, казалось бы, на их родном языке, остаётся без внимания? потому что рождённые свыше знают истину, открытую им священным писанием. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божьева. Римлянам 10:17. Потому что именно этим ключом Библией было открыто их сердце для Христа, а не философией и искусством. Поэтому зная правду, мы узнаём её крупицы в произведениях культуры. Вопрос о том, что первичное, что вторично, Библия или культура, неважно, какая хиппи, байкеров, эпохи Ренессанса или постмодернизма. Сначала Писание, затем явление Христа народу. Сначала Евангелие, затем восхождение. Сначала рождение свыше, затем путешествие пилигрима. Сначала призыв Бога, затем ответ человека. Если же происходит наоборот, Если вместо ключа используется отмычка, то для слушателя нет разницы между песней Высоцкого о Золотых куполах России и гимном Хлебопреломление, взойдём на Голгофу, мой брат. Несколько лет назад молодёжь нашей церкви отправилась засвидетельствовать их Христе одному молодому человеку по просьбе его родственников. Разместившись в комнате, все вдруг растерялись, не зная с чего начать. решили, что лучше всего с песен. Поскольку молодёжь очень хорошо умела петь под гитару, то и продолжала это делать в течение часа. Когда наступила пауза, хозяин прочувствованно прослезившись, сказал, что очень любит такие песни и часто слушает их. После этого включил магнитофон, и все услышали голос Игоря Талькова. Он пел о том же. Растроганно сказал слушатель: Удивительно, но разницы для него не было, потому что не было слова. Очень часто слушая рассуждения известных артистов, шоуменов, политиков о высших материях, наблюдаю бесконечные телевизионные дискуссии о нравственных проблемах, ощущаешь себя взрослым человеком, который попал на занятие в детский сад. Это происходит не из-за гордости и самоуверенности, Каждый просвещённый Господом чувствует то же самое. Это происходит от того, что верующий имеет такое знание, которое невозможно получить ни в одном учебном заведении. Это знание вынесено из индивидуальных уроков, где учителем был Дух Святой. Те же, кто не был на таких уроках, судорожно нащупывают духовный мир, догадываясь о его существовании. Человечество ищет и находит суррогат, употребляет, который остаётся младенцем с упоением перебирающим песок в маленькой огороженной песочнице, где рок-концерты, книги притчи, ток-шоу, киноэпопеи заменяют совочки и ведёрки, куличики и машинки, детский лепет заменяет взрослые разговоры. Люди слепо движутся, влекомые утомлением духа, Но не зная истины, попадают в ловушки сатаны. Почему же иногда спасённые играют в те же духовные игры? Верующие должны знать современное искусство, должны быть образованными людьми, должны быть разносторонне развитыми личностями, однако они должны правильно расставить приоритеты. Если с ребёнком ссюсюкать, подражая его смешному говору, то он не скоро научится правильно говорить. Если ребёнка вместо хлеба кормить леденцами, то это не принесёт ему пользы. К сожалению, иногда мы поступаем именно так. А может быть, слишком любим сладости и не владеем языком взрослых. Необходимо выйти из мировой песочницы. Бумажный кораблик не сможет всю жизнь заменять авиалайнер, а пирожные из песка горячий каравай. Истина всегда будет выше любого, даже самого блестящего суррогата. Окупированные территории. В церквах хорошо знают такое высказывание. Человеческая душа христианка. Можно добавить к этому, что человеческая плоть язычница. Когда человек стал грешником, он стал язычником. Сознание человека треснуло, как зеркало. В каждом осколке отразился кусочек мироздания, искажённый и отрывочный. Человек потерял полноту в отношениях с Богом, в знаниях, в представлении о мире, в восприятии окружающей его действительности, в здоровье и в жизнь. Познав добро и зло, он получил заштрихованную картину, где на добро наложилась решётка зла. и всё оказалось разбитым на отдельные кусочки. Бессмертная душа стала жить под оккупацией смертного тела. Потребность в большом количестве идолов скорее всего отразила ту осколочный сознание, которое образовалось в душе грешника. Мы созданы Богом для общения с ним, но в лице Адама мы избрали другого господина. В силу рабства мы служим греху, в силу предвечного плана мы были предназначены для служения богу его образ исказился и разбился на множество башков каждый из которых селится олицетворить отразить какое-то одно качество какой-то один атрибут что присущ единому творцу раздвоение в сознании человека доходит до крайних пределов Многие религии прошлого и настоящего в разных формах и разными методами учат обожествленности каждого дерева, цветка, камня, животного. В момент грехопадения страх навсегда поселился в искалеченном сердце человека. Это тот рычаг, с помощью которого сатана управляет людьми. Язычники боятся своих богов, они их задабривают изо всех сил всю свою жизнь. бояться и мечтают, чтобы и их также боялись. Изображения многоруких и клыкастых богов украшают лицо земли. Человек, испытывая к ним страх, пытается задобрить делами, словами, жертвоприношениями. Павел пишет о том, кто стоит за каменными, деревянными и золотыми божествами. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не богу. Но я не хочу, чтобы вы были вообще не из бесами. Первая Каринфинам 10:20. Только Дух Святой может дать человеку возможность увидеть единство, единство творения и Творца, единство в природе, единство физического и духовного мира. Бог-творец хочет, чтобы его любили, потому что он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Во все времена, помимо видимых идолов, люди носят в себе духовных истуканов, поклоняясь им столь же истиво, как и видимым. Ими могут быть наши необузданные страсти, люди, вещи, Однако каждый возводящий себе кумира сам мечтает стать кумиром. Служение Богу приближает нас к нему и делает подобными ему. Служение Сатане приближает нас к нему и делает подобными ему. В своё время дьявол попытался захватить силу и власть, принадлежавшие его господину. язычник стремится стать диктатором и обладать такой же славой и властью, которыми обладает истукан над своими поклонниками. В мифах и легендах боги постоянно ведут борьбу между собой за господство над миром, используя в этой борьбе подлость, коварство, жестокость, чем не пример для смертных. Совсем другому учит Христос своих последователей Я кроток и смирен сердцем. Матфея 11:29. А мы тенок ученикам пример небывалой кротости. Какой языческий народ смог бы представить своего бога в таком положении? Небывалая гордость, напыщенность, беспощадность, превозношение вот качества, которыми наделены божества земли. Все мы вышли из язычества. Авраам вышел из язычества. Европейские страны вышли из язычества. Современная цивилизация вышла из язычества. Церковь вышла из язычества. Казалось бы, что для избранного народа, знавшего единого истинного Бога, возвращение к идолам быть не могло. Однако языческие ветви моментально приростали к родным корням, которые каждый человек носит в своём теле. Вся история Израиля яркий пример метания человека между христианской душой и телом язычницы. Первые церкви в самом начале своего существования начали ту же самую борьбу против оккультных практик язычества, которые пытались проникнуть в христианство, против обрядов и зрелищ, которым приписывались магические свойства, но уже в христианских терминах. против святых предметов, охраняющих и приносящих удачу. Борьба между язычеством и христианством продолжается в течение всей истории человечества. Она велась в древнем Ханаане, в земле фараонов, в Иудее и Израиле, в Коринфе и Ефесе, в средневековой Англии и в советской России. Она продолжалась при Аврааме, Исааке и Иакове, при Самуиле и Исаие, при апостоле Павле и Мартине Лютере. Борьба эта ведётся в наших церквах, в сердце каждого человека. Сколько современных христианаг знают, что если плачет новорождённый младенец, то над ним надо помахать столовой тряпочкой. Сколько современных христиан знают, что безобидные заговоры отцов обязательно помогут Сколько крестьян в деревнях оберегают свой скот с помощью нехитрых магических манипуляций. Какое количество крестьян серьёзно рассуждает о чакрах, космической энергии, третьем глазе, энергетических вампирах? И кто из нас не обращает никакого внимания на приметы? Многие скажут: "Это действует, это действительно помогает, это сбывается". Конечно, помогает. Ведь за всеми пасами, заклинаниями и суевериями стоят реальные духовные силы, те самые, что стоят за истуканами. К сожалению, многие церкви являются собой пример оккупированной территории. Территория христианства оккупирована язычеством. Территория, предназначенная для служения Господу, занята идолами. Что делать? Библия даёт ответ. Прочтите его в шестой главе книги Судей Израилевых. О муте тихого времени. Европа успокоилась от религиозных войн и распрей, что бушевали на её территории многие века подряд. Сколь долго будет длиться сей период тишины неизвестно, но в сравнении с человеческим веком он и так уже достаточно большой. Времена жестокого преследования за инакомыслие и инаковерье отодвинуты в историю во всяком случае на большей территории Старого света. Бывшая империя зла, распавшись на суверенные государства, открыла двери заколоченных церквей. Относительный мир и свобода посетили общины христиан, а вместе с ними стабильность, умеренность, невозмутимость, благодушие, примиренность и застой. Даже в тех странах, где религиозная терпимость очень молода, чувствуется расслабленность и апатия. Привычный круг друзей, привычный ход богослужения, не обязательно спокойно размеренный, возможно, бурный и эмоциональный, но всё равно обычно привычный. Солнное время. Эдыкя идиллия в духе викторианской Англии. Конечно, жизнь в начале 21 века бурная, сложная, напряжённая, Общество живёт динамично, с кризисами и борьбой с ними, с политическими страстями и локальными конфликтами, с газово-нефтяными войнами и с бесконечными саммитами, с проблемой безработицы и голода, с погоней за Саддамом Хусейном и Бен Ладеном, с трагедиями терактов и с лагерями беженцев. Однако для большинства тех, кто читает сейчас эти строчки, всё вышеописанное только перечисление газетных заголовков и телевизионных репортажей. Рабочая неделя привычно сменится воскресным походом в церковь, привычное богослужение сменится вечером выходного дня, привычный отдых сменится рабочей неделей. Это замечательно, это прекрасно, это благословение. И именно в таком ритме труднее всего быть посвящённым. В ежедневных обязанностях видеть горние вершины, помнить о высшей цели земного странствования, оставаться царственным священством. Рутина самая страшная тюрьма, поскольку болотистое спокойствие глубин затягивает И приходит на память знаменитое чаепитие из сказки английского писателя Льюиса Кэрролла Алиса в стране чудес, где стрелки постоянно указывают на 5 часов. Пятичасовое чаепитие традиция, ставшая олицетворением и визитной карточкой консервативного королевства. А тут ещё этот неизменный ритуал достигает сверхнеизменности, застыл навечно. Безвременный покой. Сельский домик, зелёная лужайка, тихий предвечерний час, милая компания, такая вот застывшая картина. Значит, вы так и пересаживаетесь по кругу, спросила Алиса. Пересаживаемся, подтвердил шляпник, попьём чайку и пересядим, попьём и пересядим. А что будет, когда чистые чашки кончатся? отважилась спросить Алиса. Очень увлекательный разговор, зевнул заяц. Поболтаем лучше о чём-нибудь другом. Остановившаяся стрелка часов была наказанием за преступление против времени. Многие из нас, как карловские герои, также губят его, проводят, тянут, коротают, тратят, убивают. Современная картина жизни ныне раз напоминает это сумасшедшее чаепитие. Только вовремя надо успеть пересесть, чтобы оказаться возле чистой чашки и стараться не замечать рыкового вопроса: что будет, когда они кончатся? Что будет, когда всколыхнутся тёмные воды застоя? Что будет, когда тёпленькая погодка сменится стихийным бедствием? И речь здесь не о всемирном Армагеддоне, не о глобальных мировых потрясениях, а о личном пути каждого верующего и неверующего. Безволие, бездействие на Божьей ниве это преступление не против времени, а против вечности. Итак, смотрите, поступайте осторожно, Никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5:15-16. Лукавые дни увлекут пообещают вечность, бесконечность на земле, заманят не торопливостью и неподвижностью, а потом понесутся вскачь, как закусившие удила кони, и сбросят цепи жизни, оставив отерапевшего смертного перед лицом творца. А рядом рассыплются в пыли несбывшиеся планы, не осуществлённые проекты, оставленные служения, упущенные возможности, Растоптанные посвящения, благие намерения. И призраки непосещённых больных, оставленных узников, не услышавших Евангелия язычников, вдов и сирот окружат укоряющей толпой. Безмятежное плавание по течению выхолащивает душу, искажает приоритеты, подменяет понятия. Убивают не только время, но и жизнь по духу. Мы стали менеджерами а не пастырями, психологами, а не душепопечителями, богословами, а не проповедниками. И дело не в терминах. Пусть звучат современно и красиво. Дело в изменении сущности отношений, целей, перспектив. И объясняем своё бездействие всеобщее безволие, окружающее глубочайшее равнодушие социально-экономическими проблемами, а не греховностью. Церковь стала работой, где практически ничто не делается бесплатно. О посвящении, об отдаче себя на служение остались только слова. Дух коммерции процветает. Община сдаёт в аренду помещения, некогда выстроенные всем миром Разговор религиозных лидеров порой слишком похож на беседу бизнесменов в средней руки. Служение рассматривается с точки зрения зарплаты, материальных возможностей, связей, власти, популярности. Конечно, содержать семью, заботиться о близких это необходимо. Конечно, пастор, регент, проповедник вправе рассчитывать на содержание. Конечно, в общинах необходимы современные и своевременные преобразования. Но наряду с подобными разумными принципами возникли и другие, легализовавшие многие грехи. И вот тех других слишком много. Слишком много принципиально невозможных компромиссов. Слишком много разводов и вторичных, третичных браков, разрешённых и благословлённых, правда, несколько стыдливо церковью. Слишком много людей, пребывающих в грехах без раскаяния. и при этом вовлечённых в служение. Речь не идёт о косынках и брюках, речь о прелюбодеянии, о жестоком обращении в семьях, о непомерномстяжательстве, об акултной привязанности, о воровстве, о гордости, об обмане, о покрывании греха, о наркотической зависимости, о распрех, оскорблениях, сквернословии. И это не парафраз из послания к Галатам, а описание повседневной жизни тех, кто называет себя христианином. И процветает культ, но не культ Иисуса. Культ дорогих машин, дорогих костюмов, успешной карьеры, богатых домов, престижного отдыха. Это становится целью, вершиной земного бытия, а Христос лишь ступенька к этой вершине или эскалатор. И его тело До сих пор ранят колючки, если не терно, то белого венчика из роз. Не обо всех общинах здесь речь. Слава Создателю за это. Илия, ходивший среди избранного народа, был одинок. Порой и посвящённые христиане наших дней чувствуют эту неразделённую тяжесть ревности по Богу, непонятности окружающими братьями и сёстрами, ощущают себя сиротами и пасынками в церкви. И если предыдущее поколение христиан говорило, как трудно идти через тернии мира, то нынешнему впору воскликнуть, как трудно идти через розы церкви. Но в любой исторической ситуации есть те, кто входит в 7000, не преклонив их коленей ни перед золотым тельцом, ни перед дубравами и изавеле. ни перед стуканом Новохудоносора, ни перед партийными лидерами, ни перед тёпленькой застывшей картинкой комфортной жизни всегда есть эти несгибаемые 7000. В трудные переломные времена являются герои яркие, отважные Когда мир делится на чёрное и белое, своих и чужих, врагов и соратников, когда каждая минута жизни требует самоотдачи, мужества, напряжения, то и человеку легче определиться с выбором позиции, установить правила и нормы. У Василия Гроссмана в романе Жизнь и судьба есть герой физик-ядерщик. Позволю себе кратко и достаточно вольно пересказать один эпизод. В конце войны, вернувшись в Москву из эвакуации, он, еврей по национальности, попадает под очередную антисемитскую волну. Однако находит в себе мужество противостоять власти, оставаясь на принципиальных позициях, не предавать, не угождать, не присмикаться. Боясь выйти из квартиры, вздрагивая от любого звука, он со дня на день ожидал ареста. И вдруг раздался телефонный звонок. На проводе был Сталин. Вождь мирового пролетариата поинтересовался, как идёт работа у советского учёного, есть ли у него какие-либо пожелания, просьбы. Не трудно догадаться, как после этого разговора изменилась жизнь главного героя. Спустя некоторое время ему предложили подписать гневное письмо, осуждающее шпионов-диверсантов, среди которых были видные деятели науки, друзья и коллеги. При этом было сказано: товарищ Сталин был бы очень рад. Он так на вас надеется, так внимательно следит за вашими успехами, так верит в вас. И наш учёный размышляет: насколько легче противостоять власти, когда она показывает свой звериный оскал, и как трудно противиться ей, когда она ласково похлопывает по плечу и доверительно заглядывает в глаза. Тяжело противиться греху, когда он мягкий и ласковый, комфортный и обволакивающий. Нужно просить у Господа сил для преодоления притяжения тёплых омутов, в которых когда-нибудь время, как погоня, настигнет нас. Есть, есть 7000, всегда остающиеся на страже сердца на принципиальных позициях Бога. Так Библия говорит. Господи, Дай нам их встретить на жизненном пути. Господи, дай войти в их число. Страж дверей. Эпиграф. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Матфея 6:13. Привычно повторяя эти слова молитвы Отче наш, порой не совсем ясно понимаем, что они означают. Вроде бы Бог может ввести в искушение. Однако сказано: "В искушении никто не говори, Бог меня искушает" Иакова 1:13. И произносим мы эту мольбу с оговоркой, с некоторым испугом, поскольку смущает она нас своей непонятностью, какой-то неизвестностью. Мир разделён на две враждующие половинки: свет и тьма, святость и грех, добро и зло. Бог и дьявол. Человек стоит на чьей-то стороне. Не посредине, не на границе, не на меже дверь его сердца подвергается атаке. И если Господь нежно стучит, то сатана пытается сокрушить её, сорвав с петель. Атака греха настолько сильна и постоянна, что не поддаться искушению, не открыться миру и не использовать его методы и приёмы трудно. Как удержаться, не выйти за порог святости, не ступить ногой в пространство искуса, где события будут происходить уже на территории врага. У каждого бывают дни искушения, как у Израиля в Мириве, или как у Спасителя в пустыне. Речь не о соизмеримости соблазна, у каждого он свой. Это может быть церковная касса или чужое имущество, временно вверенное нашему попечению. Жена соседа или муж подруги, служебное положение или настоятельные просьбы родственников, идущие вразрез с законом и совестью. Обида и представившаяся возможность отмщения, шанс сделать карьеру и достичь благополучия, наступив на ближнего. Желание излить гнев и раздражение. А быть может, это чечевичная похлёбка, небесная манна, спящая у твоих ног враг. 30 серебренников. В такие дни приступ тёмных сил страшнее, и кажется, что дверь уже трещит под мощными ударами извне. Но борьба в эти минуты идёт не с внешним врагом, а с внутренним предателем, что находится в каждом из нас, с тем телом смерти, к которому пока ещё привязан наш бессмертный дух. Из мира зла Раздаётся призывный клич, рассчитанный на то, что услышит его наследственный грех, отзовётся, заставит человека броситься вперёд, введёт в искушение. Как бы оглушителен ни был стук в самое сердце, открыть его или не открыть, зависит от нас. Только мы принимаем решение. Из-за греховности плоти борьба заведомо проиграна, если мы одни Держим оборону. Мы сами не в состоянии отстоять твердыню. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь. Иакова 1:14-16. Не надейтесь на милость победителя, от которого трудно ждать пощады. Наступит краткий миг удовлетворения, за которым последует стыд, сокрушение, горечь. Часто можно услышать и в голосах минувших, и в ныне живущих, что такими нас сотворил Господь. Вот так цинично человек возлагает ответственность за свои мерзости и преступления на творца, не давая себе труда вникнуть в слово его и уж тем более размышлять над ним. Слова не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, призывают святого духа для охраны сердца и той двери, которую когда-то мы открыли Иисусу. И вот тогда страж создаст надёжную оборону портала, к которому рвётся враг. Наша задача не потерять связь с духом святым. Тот, кто перенёс самые сильные и страшные искушения, говорит: "Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немочна". Матфея 26:41. Для верующих, пока они живут на земле, всегда есть опасность пойти на компромисс с той стороной, приоткрыть дверь греху. Выпасть, выйти или войти, смотря с какой стороны наблюдать процесс. Но верен Христос обещавший. И вот я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20. Надёжный страж нашего сердца, даст нам силы не откликнуться на призыв тьмы. Блажен человек, который переносит искушение, потому что будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12. Я никто и звать меня никак. Эпиграф. Который раз нам смерть напоминает, что жизнь это отсчитанные дни. Пусть никогда никто не забывает, что к нам не возвращаются они. Валентин Гафт. Дни, конечно, не возвращаются. Хотя повернуть время вспять, создать машину времени, взгромоздиться на неё и отправиться исправлять ошибки и грехи прошлого одно из самых заветных мечтаний человечества. Оно в полной мере нашло своё отражение и в литературе, и в самом важном из искусств. Всем нам свойственно нет-нет да и оглянуться с сожалением назад, повздыхать о делах минувших, которые хотелось бы исправить, подправить, выправить, да не в нашей власти. И как-то горько становится от этой собственной беспомощности и от этой беспощадности бытия, текущего лишь в одном направлении вперёд. И практически нет среди нас тех, кто подобно несгибаемому гайдаровскому старику не хотел бы ничего изменить в своей жизни. Естественно, что, как люди верующие, мы грустим о том, что раньше не пришли к истине, что, несмотря на её знание, грешили, что упустили много шансов сделать добро, мало были милосердны и внимательны к ближним, не всегда послушны Богу. В общем, причин для печали о прошлом хватает. И с годами они лишь прибавляются. Однако мы имеем утешение в словах священного Писания и уповании на милосердие Творца. Но есть и иные причины для сожаления и стремления что-то изменить. Это упущенные возможности чисто человеческого плана, недополученное вовремя образование, неудачная карьера, неудовлетворительное финансовое положение, нереализованные шансы на улучшение жизни, не совсем соответствующая жена, не совсем подходящий муж, не совсем так воспитанные дети. Одним словом, разочарование, ощущение собственной нереализованности, непризнанности и незначимости. Наши духовные стремления ориентированы на Господа, и когда они не воплощаются в реальность, то утешение мы находим у Него же. А вот земные, материальные стремления ориентированы на человека, на окружение, на ровесников, на сослуживцев, на соседей, на начальство. И когда они не реализованы, попробуйте-ка найти утешение у этих ориентиров. Если наша самооценка, чувство удовольствия и удовлетворённости зависит от людей, то обязательно придёт время краха. Поражает размах эпидемии уныния и тоски, охватывающей людей в среднем возрасте. Юность ушла, а с ней оптимизм и вера в безкрайние возможности и силы. Мир приобретает всё более реалистичный вид, перспектива всё более трезво оценивается и от этого сужается и укорачивается. И старость имеет конкретные сроки, а не туманные когда-нибудь. Ясно, что Далеко не все цели достигнуты, и многие мечты не сбылись. И вот тут мы бросаемся собирать признание окружающих, поднимать свою значимость в их глазах, сравниваем посты и регалии, завидуем и сокрушаемся. И всё чаще приходится слышать горькую фразу: "Я никто и звать меня никак". И начинается болезненная самокопание, поиск виновных, мелкая раздражительность и старческое брюзжание. В Библии сказано: "Кто мы? Как назвать? Что нас ожидает и что мы уже имеем сейчас?" Знаете всё это? Много раз слышали и читали. И всё ещё убеждены, что жизнь прошла мимо? Ну, если не мимо, то так коса бачком. Значит, всё-таки человеческие связи, мнения, суждения остаются для вас приоритетными, а божье призвание и признание имеет скорее теоретическое значение, нежели практическое. И пока приоритеты не изменятся, жизнь не будет иметь смысла, поскольку ценности, по которым в мире определяют, кто мы есть и как нам имя, абсолютно ничего не стоят. Любая реализация в человеке, ориентация на человека, основана на человеке, обречены на провал, трагедию, гибель. А отсюда тоска, депрессия и кризис среднего возраста. От пустого декларирования прекрасных слов священного писания о том, что мы друзья Иисуса, его сонаследники, царственное священство и прочее, нужно перейти к жизни. Где все эти звон и реальность в первую очередь для нас самих. А если не так, то все наши усилия пропадут впустую, поскольку весь мир, со всем его богатством, спесью, властью это ничто и имя ему никак. Время всегда благоприятное. Поездки, встречи, разговоры. Взрослые и дети. Мужчины и женщины. Бесконечный диалог длиной в миг, в жизнь, в столетие, в вечность. Порой кажется, что из года в год повторяешь одно и то же, на одни и те же возражения, отвечаешь на одни и те же вопросы. Меняются лица, а содержание бесед неизменно. И религиозное невежество поражало раньше и поражает теперь. За прошедшие века ничто не изменилось. Как столетия назад пугали людей, так и сейчас пугают. Ну, разве только слово поменялось. Раньше было басурман, теперь секта. У русского писателя Ивана Ложечникова есть исторический роман Басурман, вышедший в свет в 1838 году. Действие происходит при царе Иване III, который пригласил в Москву специалистов иностранцев. В их числе приезжает лекарь Антон. По вере и исповеданию главный герой католик, а московские купцы считают латинянина, то есть католика, колдуном и нехристим, обзывают басурман. Анастасия, девица, в которую влюбляется юный врач, при встрече с ним ожидала увидеть рога и копыта и чуть не упала в обморок, увидев на груди юноши крест. Как же так, басурман о с крестом? Но дело, несмотря на крест, закончилось плохо. Лекаря Басурмана убили. 500 лет спустя. Стою на переходе, жду разрешающего сигнала светофора. Рядом разговаривают две женщины. А самые страшные это протестанты. Они христиан не признают и запрещают причастие принимать. Передочувство, которое возникли трудно. Их возмущение И сожаление, и горький юмор, и какой-то холод. Обернулась, хотела что-то возразить, но светофор мигнул зелёным глазом, и пешеходы заспешили по своим делам. Протестантские общины совершают большую социальную работу. Это и реабилитационные центры для наркоманов и алкоголиков. и ночлежные дома для бездомных, и благотворительные обеды, и пакеты с продуктами для малообеспеченных граждан, и работа с детьми из неблагополучных семей. Слава Господу за то, что всё это можно делать. Однако мы остаёмся сектой и должны считать за особую милость, что допущены до этого труда. На одной из последних встреч членов протестантских общин было много рассуждений о том, что надо трудиться на социальном поприще, зарабатывать себе авторитет. Некоторые общины вывозят на экскурсии детей из детских домов, берут на себя обеспечение подарками на всевозможные праздники. Но говорят об этом с такой тоской во взгляде и голосе, потому что при этом за ними строго следят, чтобы ни одного слова о Христе сказано не было. И звучат свидетельства о том, как директора детских домов, заведующие домов культуры, завучи школ, руководители отделов соцзащиты, словно сговорившись, твердят одно: "Вы нам нравитесь. Лично против вас мы ничего не имеем. Наоборот, мы столько выгод получаем от сотрудничества, но не можем его продолжать". Как крест не помог несчастному лекарю из книги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 искусство вне времени, вне политики. Я буду участвовать в украшении только как поэт и художник. И всё-таки побежал. А на другой день в известиях к нам лез Волошин, всякая спешит теперь примазаться к нам. Теперь Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования. Ещё глупей. Это из-за каянных дней Ивана Бунина, о поэте и художнике Максимилиане Волошине, который в 1919 году подвязался украсить Одессу к празднику 1 мая. Безусловно, никакой аналогии между этим отрывком и нынешней ситуацией с социальной работой протестантов нет, просто вспомнилось. Оглядываясь на прошедшее столетие, задаюсь вопросом: а когда и где было легко? При царе в гюрзах? При Сталине в карлаге? прибрежневе в психбольнице да был очень короткий период свободного благовестия то самое исключение из правил которое только подтверждает правило рождённые свыше всегда были бельмом на глазу и у атеистического общества и у религиозного Сквозь века доносятся до нас недовольно возмущённые голоса. Есть ещё один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. 3 Царств 22:8. Ты ли это смущающий Израиля? 3 Царств 18:17. Эти все светные возмутители пришли и сюда. Деяния 17:6. Но звучит голос небесного отца: Господь хранит верных. Псалом 30:24. Ну и что делать? Всё, что может рука твоя делать, по силам делай. Екклесиаст 9:10. И реабилитационные центры для наркоманов и алкоголиков, и ночлежные дома для бездомных. и благотворительные обеды и пакеты с продуктами для малообеспеченных граждан, и работа с детьми из неблагополучных семей, и многое другое. И, конечно, сеять слово истины. Во все времена есть те, кто ищет его и примет в сердце. Время для Евангелия всегда было трудное. Время для спасаемых всегда было благоприятное. Общение и духовный рост Чайник уже закипел. И стараясь не слишком тревожиться беседенков, хозяйка дома стала потихоньку разливать в чашки кипяток, расставлять вазочки с конфетами и печеньем. Однако на её суету мало кто обратил внимание. Богословская дискуссия была в самом разгаре. Тема библейского вечера была интересной. Изучались места Священного Писания, в которых говорится об ангелах, архангелах, серафимах и других духовных существах. Многое туманно и загадочно для жителей земли в ангелологии. Вот уж действительно, как бы сквозь тусклое стекло, загадочно. Первая Каринфинам 13:12. И вдруг прозвучала классическая фраза: Ну, хватит уже разговаривать. Всё это на спасение не влияет. Какая там иерархия? Есть ли у служебных духов воля, как они выглядят на самом деле? Давайте чай пить. И все вмиг упали со звёздных высот за квадратный стол на толстых ножках. Много раз приходилось слышать такое заключение. Частенько формула на спасение это не влияет становилась последним аргументом в затянувшемся разговоре. Мы иссловно есть основполагающие принципы Божьего плана спасения, о которых спор либо неуместен, либо уместен в межконфессиональных и апологитических рамках. Однако Библия неоисчерпаема. Её содержание уникально, бесценно и вечно. Поколения сменяют поколения, люди читают и перечитывают Божье слово, вглядываются в европейскую латиницу, азиатские иероглифы, славянскую кириллицу, восточную вязь, нанесённые тростинкой на папирус, стилем на восковую табличку, кистью на пергамент, печатным станком на бумагу и открывают вселенную прекрасную и вечную. Неохватная разумом и чувствами, она увлекает, возвышает, формирует и делает совершенным человека. Часто приходится слышать такое: я кроме Библии больше ничего не читаю. Ни книги эти богословские, ни журналы христианские. А чего их читать-то? Лучше слово Божье вы всё равно не скажут, а человеческие рассуждения мне ни к чему. Что сказать? Только одно: Не надо и проповеди слушать на богослужениях, поскольку всё вышесказанное можно и к кни못нести, да и статьи с богословскими трактатами те же проповеди, только записанные. Разнообразие в единстве мы видим во всём творении Господа. Можно было бы и Библию одному человеку написать, поскольку Дух Святой автор, поэтому какая разница, 40 человек писали или один. Значит, есть резон Уникальность всего, что создаёт наш Отец Небесный, нашла отражение и в библейских книгах. Каждому из писавших многогранная личность Творца открывалась по-особому. Это обогатило Священное Писание и нас с вами. Одна из главных целей Наряду с другими единство церкви это взаимообогащение, дополнение, рассуждение и изучение Библии как необходимый компонент нашего духовного роста. Духовная литература, мысли и мнения авторов прошлого и настоящего, с которыми мы разделены во времени и пространстве, но соединены в теле Христа, это способ нашего общения с ними. И опять же, условие для возрастания в вере. Читая Библию, мы общаемся с Господом, но открываем для себя и поэтичного Давида, и грозного Илии, и мечущего Сеиону, и целиустремлённого Павла. Господь призывает нас не оставлять собрания своего, но увещевать друг друга, то есть поддерживать, наставлять, исправлять, утешать и вместе расти в вере. Тем более, тем более усматриваете приближение дня оного. Евреям 10:25. Во времена Советского Союза, когда духовной литературы не было практически никакой, когда переписывали стихи, статьи, цитаты, гимны, когда каждый буклетик, каждая закладка с библейским текстом ценились дороже целой библиотеки, тогда христианская книга или журнал представлялись, честно говоря, не знаю, как написать, подобрать сравнительное слово невозможно. Нужно пережить перечувствовать, переоценить. Со страниц книг к нам обращаются богословы и проповедники прошлого, мужи веры нового времени. Тезисы Мартина Лютера и апологитика Иостиана и Оригена, трактаты Иоанна Златоуста и Григория Богослова, статьи Каргеля и Проханова, проповеди Сперджена заставляют нас перечитывать знакомые места священного Писания. соглашаться или спорить с толкованием тех, кто уже течение совершил, веру сохранил. Второе Тимофею 4:7. Но в любом случае открывать и приобретать для себя вновь и вновь без ну богатства и премудрости и ведения Божьего. римлянам 11:33 Через изучение и научение, через духовный рост, чтобы не остаться без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1:8 Книга записана в студии звукозаписи Украинского миссионерского общества "Светло на сходе".